Угу. У нас сегодня 17 февраля и пятое занятие по заговорной магии. Так, и у нас был вопрос по прошлому занятию. Добрый вечер. Всем сделала амулет, и сомнения меня измучили. Не заложила чёткую программу самоуничтожения. Что делать, как откорректировать? Евгения, а амулет или элементал? Ну, то есть амулет с элементалом, ну, по сути, ничего страшного. Если он особенно ещё и освещен в конце вот э, заговором на освещение всякой вещи, так вообще хорошо. Я не думаю, что он там как-то чего-то... Он будет светленький, он, в общем, сам... Я думаю, когда отработает, тогда сам и уничтожится. Если это просто амулет без элементала, вот без э, вдыхания в него э, вот, этой вот жизни, Вот, так и вообще ничего страшного. Там не обязательно ничего закладывается это просто как предмет, наговорённый э, заговорами. Понятно? Так, я вам ещё хотела рассказать вначале. Угу. Смотрите, когда э, ищите заговоры в интернете, очень вас прошу, смотрите на опечатки. То есть даже вот буквально я сегодня э, перечитывала в своих же раздатках заговоры, нашла парочку опечаток. То есть я-то их пробегаю просто вот значит беглым взором, и понятно, что я читаю автоматически. То есть какие-то буковки... То есть вот у нас в группе тоже был вопрос как-то один раз про то, что там, там последняя буковка в слове «Е» вместо «А». Вот, то есть смотрите, чтобы это звучало логично, просто если вы понимаете, что как бы слово, ну, нелогично звучит, то просто меняйте, тем более помните, да, что мы можем изменить э, где-то около 10, ну, так максимум 15 процентов заговора э, без потери качества, так скажем. Вот, то есть, соответственно, если в другую например, там поменяете на понятное слово какое-то непонятное, то ну, вот, ничего страшного от этого не будет. Правильно я понимаю, что свечу можно заговорить, например, на здоровье или на удачу, а потом её просто зажигать после возле себя. Да, да, именно так это работает, конечно. Заговариваем свечу, и пусть она рядом горит. Я сегодня, когда заговоры перечитывала, я, в общем, даже имена странные находила, то есть просто... Не в курсе люди, кто его то ли по, под диктовку что ли писали, то ли ну, не знаю, короче, или на, заученный тоже под чью-то диктовку наизусть потом записывали. То есть просто не зная имён, э, имена сплюсованы с предлогами. Ну то есть как-то, как звучит в одно слово, вот так вот, не зная, что за имя, оно вот, имя странное, приплюсовали предлог туда же и так и записали. Вот, сидела сегодня, значит, разбирала это дело всё. Так, и хотела я вам вот ещё что рассказать. Смотрите, когда э, магичим что-нибудь для себя или для своих родных, родственников, э, близких людей, очень легко вложить вместе с заговором туда же свои эмоции. То есть если мы делаем кому-то оберег, например, в какой-то сложной ситуации, то очень легко туда же вложить, например, там свой страх там за этого человека, свое волнение. Легко туда же вложить, например, страх, что у нас не получится этот оберег. Что туда еще можно? Я, например, ко мне приезжала, и по-моему, уже говорила об этом, ко мне приезжала, в общем, вполне такая сильная ведьма со своим мужем для того чтобы я мужу сделала оберег у него подтекающая магия то есть вот именно потому что ну, он пропускал короче ее берег магию стали выяснять по картам в чем дело выяснили что она туда вкладывает еще и свой страх магия подтекающая вдруг она значит это вдруг я не смогу вдруг я не справлюсь и вот приезжали ко мне чтобы я сделала просто вот ну как, как чужой человек а как от этого избавиться Есения, делаем как будто не для себя, то есть вот приходит к нам клиент, ну кроме вот волнения, что не получится, но от этого надо, не знаю, либо как-то просто потренироваться заранее, либо, ну вот, внушить что ли себе, не знаю, принять для себя, что не получится у вас не может, у вас по-любому что-то получится, он будет работать там, сильнее, либо слабее, но он по-любому будет работать. Вот какой делаете, такой делаете. В любом случае, этого человека к вам привели не просто так, и ему нужен именно ваш оберег. Если вы немножечко чего-то там не доработали то ему нужен именно такой оберег. То есть, ну, вам человека, которому нужен, не знаю, там, сильнейший оберег, к вам, вот, к начинающим его не приведут. Эти люди подождут немножечко, пока вы э, натренируетесь и придут к вам там через полгодика, например. То есть вот те, кому правда нужна сильная защита. И всё. Поэтому вот выдыхаем и делаем спокойно. А, про то, что вот родным, ну вот действительно делаем как будто чужому человеку. Вот клиент пришёл. Ну, мы толком не знаем, что у него за ситуация, то есть мы его толком не расспрашиваем, да, нужен оберег, но там как-то вот без подробностей, знаете, вот как будто чужому человеку, как будто мы даже не знаем, что за ситуация. Вот отключаемся как-то, отстраняемся и из этого состояния делаем. Вот. Вот. Я прошу прощения, Ксюша, пожалуйста, напомни, что такое подтекающая магия. Подтекающая магия — это когда э, либо магия сделана да э, на длительное время, то есть она, ну как я говорила, когда фотографию закапывают, например, пока она не как не растворится, не истлеет естественным образом, она всё это время работает. Или э, вариант, когда каждый день просто читают что-то. По утрам, как отчинаж, значит, кому-то там чего-то во вред. Вот, соответственно, мы магию можем снимать, а она подтекает обратно. То есть она... Диагностируем через три дня, она на месте. Вот, или там сняли, чисто через неделю опять на месте. Лучше делать на короткий срок. Что делать на короткий срок? Я что-то не дочитала. Евгения, не поняла, что на короткий срок. Так, и ещё я хотела э, на вопрос Артёма ответить ещё аж с позапрошлого занятия. Так они у меня не пишутся, вот ни в какую они у меня не пишутся в эту в группу. Я уже на все ответила, на один, кстати, Артём, я в скайпе спросила, есть ли расклад, если что, я вышлю про четыре карты на предмет. Вот. И последний вопрос значит из этого большого списка, я его тогда зачитаю. Правильно ли я понял, что Отче наш верхним чтением перед основным заговором читается для того, чтобы как бы почистить пространство вокруг себя? Или тут дело в том, чтобы зашвырнуть своё астральное тело повыше в верхний астрал? Или одновременно ещё и канал какой-то форму... фер... формируем? Хотя... Дальше-то используем и нижнее, но нас уже за счёт этого канала слышат. Значит, очень наш» мы читаем перед заговором для того, чтобы настроиться самому вообще на процесс чтения, для того, чтобы высветлиться, то есть несмотря на то, что мы читаем, например, дальше нижним чтением, это же не значит, что нам не нужно быть в свете. В это время мы же не чёрной магией занимаемся. Вот, соответственно, читаем от наш», мы как вот, ну, входим вот в это вот состояние, высветляемся сами, да, немножечко наверняка высветляется пространство вокруг нас. Я не думаю, что мы таким образом как-то там сильно далеко завернём своё астральное тело. Всё-таки оно вот, ну, воз, возле нас находится. То есть как-то оно далеко от нас, ну, далеко, но от, от нас не улетит. Канал формируется ну можно так сказать если например представить что вот э, посредством первой вот этой молитвы мы запускаем воронку и она уже начинает таким образом работать то есть да наверняка может и некий канал скорее всего формируется ну да вроде ответила То есть отче наш вначале служит для высветления нас самих, для того, чтобы настроиться на процесс, ну, пространство вокруг. Да, наверняка тоже чистится. Амулет делать на короткий срок. Да без разницы, на какой срок делать амулет. Можно и на длительный. Ну, год. Год — это длительный срок. Не получается, а я-то думаю, что это... Я никак не соберусь новую пачку вопросов отправить. Отправляю, если есть. Они у меня письменные, видишь, почему-то вот эти вопросы у меня письменно не отвечались. Так, всё, все вопросы, да? Понятно из того, что я э, рассказала? Всё, всем про эмоции. В чём опасность создания амулета э, с, не знаю, с незаконченной программой? Амулета. А, амулета ни в чём. А, элементала? Ну да тоже ни в чём. В общем, э, в оригинале... То есть, смотрите, вот эти вот э, про то, что... Э, Ну, заранее вложить ему что, чтобы он там растворился, не долетая до мусорного ведра, грубо говоря, перед тем, как его, значит, это утилизировать будут. И то, чтобы он не причинял зла никому на своём пути, ну, это как, знаете, дополнительный бонус, что ли. Ну, то есть это это не обязательно. Так что не фрустрируйте, пожалуйста, не переживайте, если там не не до вложили в него чего-то. Вы делали его в светлом состоянии, и вы, ну как, вы мысленно имели в виду что-то при его создании. Поэтому вот эта вот программа, она тоже считывается. Ксюша про количество ниток спрашивала в группе. Обязательно 6, даже если нитки не ирис, а потолще. Ну, Наташ, я люблю, когда 6. Вообще, как-то разочек я слышала, что ниток должно быть кратное количество трем количество. Не знаю, насколько это правда. Я вот твой вопрос переадресовала из сет, посмотрим, что она ответит. Вот так, чтобы из первых уст. Я люблю, когда шестью я пыталась сплести тоже вот из более то толстых ниток, когда их четыре, оно вот не так. Он прям вот, у меня такое ощущение, что вот именно, знаешь, как намоленный ритуал. То есть вот именно с таким количеством заговоров, вот именно таких заговоров, именно в таком порядке, не знаю, там, именно из таких ниток, и вот оно каким-то образом работает. Я наблюдала, как буквально на прошлой практической магии сет плела девушки из более толстых ниток. Ну, не критично, но он прям так раз, наверное, в два получился толще, чем вот наш обычный. Их все равно было по три. Ну вот, я говорю, я отправила э, вопрос, сейчас я посмотрю, не ответила ли нам эсэд? нет, не ответила, так что как, о, ответила. А, значит, зачитываю дословно, я у нее спросила, заложен ли смысл в количестве нитей для оберега, а можно ли меньше шести если нитки толще. И Сет нам пишет, в общем, заложен, нитки символизируют в плотном мире один заговор. То есть, вот, да, то, что я и говорила. Я сплетаю между собой нити и плету, в кавычках, с чтением заговора самоберег Таким образом, появляется сама плетеная штука, видимо, которая является телом оберега, его воплощением. Причем. Просто когда используем нити, состоящие из многих нитей, ну, то есть, общее количество, когда больше, это теряет смысл в той или иной степени. Вот. Так. Ага. Но при единой и более толстой нити это имеет значение. Так, что-то я сама запуталась. Просто когда используем нити, стоящие из многих нитей, это теряет смысл. Но при единой и более толстой нити это имеет значение. Может быть она имела а, в виду, когда это не ирис, а мулине, и когда их много, тогда это теряет смысл. А когда ирис, ну то есть из одной вот ниточки, которая вот она как сплетена очень чётко в одну единую, вот тогда их должно быть именно шесть. Так. А как элементалу сказать его миссию, если хочешь себе какое-то качество, а не что-то материальное, качество? Помогай мне э, сфер... сформировать мою там черту характера такую-то. Ну или что там. Помогай мне э, излучать любовь в мир. А у нас офигенная тема сегодня. Прям почти не дышу. Да, сейчас мы к ней перейдём. Ну что, давайте тогда переходить. Значит, мы сегодня... Давайте начну вам новую тему, новый файлик.